— А почему ты мне ничего не говорила? — Ты не спрашивал. — Он сейчас лежит рядом? — Ну и как он? Ну, — Он уже говорил, что любит тебя. — Пауза. — А ты думаешь о Фредди меркели когда вы... — Спокойной ночи, хари